«Кого я вижу?» — пропел череп дурашливым голосом и заступил девушкам дорогу. Никогда, Дарья! А ты знаешь, Дарья, что этот двор — моя подконтрольная территория, и что всякий, кто хочет через него пройти, должен заплатить пошлину?» «Шурик, ну чего тебе надо?» — проговорила Даша, безуспешно стараясь не выдать свой страх. «Пропусти!» Видишь, ко мне подруга приехала. Она устала, с дороги. И подруга тоже должна заплатить. Причем по двойному тарифу, поскольку она не местная. Он шагнул к девушкам и вдруг ухватил Аню за попу. Ух ты, она ничего. Вдруг Аня как-то быстро взмахнула рукой, вроде бы случайно задев черепа. Кольцо блеснуло в свете фонаря. Череп отскочил. Взвыл, согнулся пополам. «Ты что?» Просепил он, едва дышавшись. «Да я тебя!» Он снова подскочил к Ане, но та отступила в сторону и что-то сказала ему на ухо. Череп отшатнулся. Лицо его переменилось. Теперь на нем был самый настоящий страх, и он бросился на утек. Даша стояла в растерянности. Аня взяла ее за локоть. «Пошли уже домой!» Ну, вас и порядки. А ещё большой город, культурная столица. Даша промолчала. Курица, забытая в духовке, безнадёжно пересохла, так что девушки просто выпили чёрного кофе с сухим печеньем. Аня сказала, что есть не хочет. Ночью Даша снова лежала без сна. Ей было не по себе. Перед глазами стояло лицо этого придурка-черепа. Как оно изменилось, когда Аня сначала ткнула его в живот, а потом сказала что-то на ухо. И что она сказала? Что такой здоровый мужик, как череп, испугался? Было видно, что у него просто поджилки затряслись. Ну, вообще-то череп, конечно, трус. Может, только детей обижать. Да, еще таких тетех, как она, Даша. Аня это появилась вся такая испуганная, затурканная. Тетя Лика говорила, что муж ее буквально довел. Вот, кстати, тетя Лика... Терпеть не может своё полное имя Гликерия. И никто не зовёт её по имени-отчеству. Разве только лица официальные. «Вот помру!» — говорит она. «Тогда будете посмертные слова говорить. Тогда и называйте по имени-отчеству. Мне всё равно уже будет». А это Аня, судя по всему, хоть и в близких с тёткой отношениях, всё равно Гликерия её называет. Странно. И как-то не верится, что такая решительная и смелая женщина какое показала себя Аня, разрешала мужу над собой издеваться. Ну, может, он уж такой злодей, что череп ему и в подметке не годится. Рано утром Даша снова разбудил звонок тетки. «Дашка, извини, что я рано, но тебе все равно на работу!» — кричала она в трубку. «Ну как? Приехала Аня! Все в порядке!» «Ага, извини, что вчера не позвонили. Она сейчас спит. Даша посмотрела на закрытую дверь гостиной. «Слушай, мне бы у нее спросить кое-что. Не знаю, как документы ее достать. Этот ее закрылся у себя и никуда не выходит. Я постучала, не отвечает никто. Уж не сотворил ли он с собой чего от горя, что жена его бросила?» «Сейчас разбужу ее». Даша легонько стукнула в дверь и, не слыша ответа, приоткрыла ее на маленькую щелку. Каково же было ее удивление, когда она увидела только неубранную постель на диване. Из ванной слышался шум воды. «Аня, ты там? Тебя тетя Лика просит!» Аня открыла дверь. Голова ее была в мыле. «Слушай, скажи, что я ей сама перезвоню, ладно?» Пропыхтела она сквозь пену. «Ладно», — усмехнулась Даша. «Зря я паникую», — сказала тетка. С такими мерзавцами, как этот Антон, Анин муж, никогда ничего не случается. Ты не представляешь, что он устраивал. Запирал ее на ночь в холодных сенях, платье ее резал на мелкие кусочки, ночью подушкой душил. Да ну, удивилась Даша. Это точно? Как-то не верится. Я сама синяки у нее видела. Только она скрывала, потому что он сказал, только пожалуйся, вообще убью». Запугал ее, в общем, совсем. Поначалу-то она пробовала сопротивляться, развестись хотела. Он в ногах у нее валялся, говорил, что больше такого не повторится, что он без нее жить не может, что руки на себя наложит, если она уйдет. «Ой, Дашка, у нас стены тонкие, и не захочешь, а услышишь. Ладно, тетя Лика, извини, я на работу опоздаю», – спохватилась Даша. Аня вышла из ванной в тот самый момент. когда Даша повесила трубку. «Я перезвоню ей сама», — сказала она. «Гликерия Аркадьевна так много для меня сделала». Она сказала, что муж твой заперся в доме и не отзывается. Неизвестно, зачем начала Даша. «Да?» — Аня пожала плечами, показывая, что этот вопрос ее не интересует. Тут Даша сообразила, что и правда опаздывает на работу и запросто могут ее уволить. хоть и не стоило бы держаться за эту работу, где она обычный менеджер. Мелкая сошка, но в её положении и эти деньги не лишние. А начальник смотрит косо, и тётки из бухгалтерии хамят. А это плохой признак. В бухгалтерии все всегда знают. Долговязый тип со сломанным носом и маленькими тускло-серыми глазками, с чёрным чемоданчиком, пристёгнутым к стальному браслету на руке, Подошел к двери, над которой криво висела табличка «Займи до получки». Он огляделся по сторонам и нажал кнопку звонка. «Кто?» Раздался из динамика подозрительный голос. «Ты чё, косой, не узнаёшь меня?» Проговорил тип с чемоданчиком. «Открывай уже! Степаныч меня ждёт!» Замок щёлкнул. Дверь открылась. Человек с чемоданчиком вошёл в тесную комнату, где сидел бритоголовый тип, со скошенными к переносице глазами. На столе перед ним лежала бейсбольная бита. Он оглядел вошедшего и кивнул на дверь за своей спиной. «Проходи! Степаныч тебя и правда ждёт!» Человек с чемоданчиком толкнул дверь и вошёл в просторный кабинет. Большую часть этого кабинета занимал необыкновенно роскошный письменный стол из чёрного дерева, инкрустированный бронзой и перламутром. За этим столом сидел невысокий, очень толстый человек с круглой плешью, окруженный газончиком рыжеватых волос и большим жабьим ртом. Маленькие глазки смотрели на вошедшего с жадным любопытством. «Здравствуй, Степаныч!» — проговорил вошедший, сразу сделавшись ниже ростом. «Здорово, Полтон!» «Я Платон!» «А мне без разницы! Принёс?» — спросил хозяин квакающим голосом. а чего сходство с жабой стало разительным. «Принёс, конечно! Принёс! Иначе бы ты ко мне не посмел заявиться!» «Принёс, Степаныч!» С испуганным подобострастием ответил вошедший и положил на чёрный стол свой чемоданчик. Хозяин кабинета довольно крякнул. Достал из ящика стола маленький ключ, открыл замок наручника и отстегнул от него чемоданчик. Затем он развернул чемоданчик так... чтобы курьер не мог видеть его содержимое. Достал из другого ящика еще один ключ с фигурной головкой и этим ключом открыл чемоданчик. Откинул крышку, заглянул внутрь. И лицо его мгновенно переменилось. Вместо радостного ожидания на нем проступило сначала недоумение, а затем ярость. «Что это?» Прорычал он и стал похож уже не на жабу, а на разжиревшую гиену. и в то же время из-под чёрного стола донеслось глухое угрожающее рычание. «Что это?» — повторил он и развернул чемоданчик курьеру. «Бу... бутылка?» — ответил тот и судорожно сглотнул. «Вижу, что бутылка!» — прорычал Степаныч. «Действительно, в чемоданчике лежала бутылка с этикеткой «Коньяк дагестанский выдержанный». «Так это, наверное...» «Наверное?» переспросил Степаныч. Из-под стола медленно выдвинулась огромная собака. Светло-коричневый зверь с гладкой шкурой и громадной головой, со свисающими щеками. Глазки маленькие, как у хозяина, горели злобой. Степаныч подковырнул крышку бутылки желтым ногтем, снял ее, понюхал содержимое, Затем достал из ящика стола хрустальную рюмку, налил в нее из бутылки, пригубил и протянул курьеру. «Пей!» Тот послушно выпил. На лице его поочередно менялись страх и недоумение. «Что это?» Проговорил Степаныч обманчиво мягким голосом. «Коньяк!» Пролепетал курьер. «Коньяк!» Кивнул Степаныч. «Итак себе коньяк! Ты меня что, за лоха держишь?» «Что ты, Степаныч? Как можно?» «А мне сдается, что держишь! А тебе как кажется, Цезарь?» Пес снова хрипло зарычал и напрягся. «Нет, Цезарь, подожди! Мне еще с ним поговорить надо! А после тебя он будет не очень разговорчивый!» Степаныч уставился на курьера тяжелым взглядом и процедил. «Куда ты дел то, что тебе передали?» «Это оно. Что мне дали, то я и принес. Степаныч, ты же знаешь, я никогда... Что мне дали? Вот же чемоданчик был заперт и к наручнику пристегнут». «Нет, Полтон, тебе передали бутылку с раствором ценой в несколько лимонных зеленых. Передали надежные люди, которые не посмели бы меня кинуть». «Я тоже не посмел». «А вот этого я не знаю. Правда, Цезарь?» Пес рыкнул и вопросительно взглянул на хозяина. «Еще рано. Он мне сначала все расскажет. Кому отдал ту бутылку, куда ее дел, а уже потом». «Степаныч!» – жалобно проблеял курьер. «Сам посуди, как я мог, даже если бы посмел? У меня же ключей не было!» «А вот этого мы не знаем!» «Правда, Цезарь?» Пес снова зарычал. «Ты понимаешь, шкура, что эту бутылку уже ждет покупатель? Такой человек, с которым шутки плохи. Это я такой мягкий и добрый, а тот человек просто зверь!» «Ну, Степаныч, я ничего...» Вдруг Степаныч неожиданным при его комплекции молниеносным движением перегнулся через стол, схватил курьера за руку, прижал его руку к столу и приколол ее к инкрустированной столешнице коротким острым ножом. Курьер ухнул, побледнел, но взял себя в руки и только проблеял. «Степаныч, мамой клянусь!» «Да не было у тебя никакой мамы!» — рявкнул Степаныч. «Ты что думаешь? Я не знаю, что ты домовский!" Он скосил глаза на ручку ножа и недовольно проговорил. «Вот еще!» И стол за тебя испортил. А он, между прочим, больших денег стоил. Говори, куда ты дел настоящую бутылку? Ну, Степаныч, я, как ее получил, сразу к тебе. Не утомляй нас, Цезарь. Все равно ты мне все расскажешь. Он покосился на пса, как будто ждал от него умного совета. Но не дождался. Немного подумал, повернул нож в ране. Курьер закусил губу и тихонько заскулил. — Ну что, ничего не вспомнил? — Степаныч, говорю же, я ни сном, ни духом. — Трудно с тобой. Степаныч задумчиво взглянул в потолок, достал из очередного ящика пачку сигарет, вслух с выражением прочитал надпись на пачке. — Минздрав предупреждает, что курение вредит вашему здоровью. Затем он укоризненно взглянул на курьера. «Видишь, здоровье ради тебя гробить приходится!» Он раскурил сигарету, затянулся, поморщился. Стряхнул пепел и прижал тлеющий кончик к раненой руке курьера. Тот вскрикнул. «Больно?» — сочувственно проговорил Степаныч. Курьер в ответ только всхлипнул. «Ну что?» «Не вспомнил?» Курьер помотал головой. «Степаныч, я все тебе, как на духу!» Тут Степаныч взглянул на часы на запястье курьера. «А что это у тебя? Тиколки отстают!» «От «Отстают?» Курьер недоуменно взглянул на циферблат. «Вроде я их проверял перед операцией». А вот сейчас на твоих половина второго, а на моих два». «Не понимаю». На лице Платона отразилась напряженная работа мысли. «Ну-ка, ну-ка», – процедил Степаныч. «Давай разберемся со временем». «Ты принял груз в 11.40, так?» «Так», – проблеял курьер. «Тогда твои часы еще шли нормально. Там ты не задерживался». Сразу выехал ко мне, но сюда приехал только в половине второго. Что-то больно долго. В час. Я на часы посмотрел. Ну вот. Значит, тогда у тебя часы уже отставали. А теперь выкладывай. Что по дороге случилось?» Курьер растерянно молчал. «Я сказал, выкладывай. Или у тебя снова проблемы с памятью случились?» «Принимай таблетки, или я тебе память освежу!» И он снова потушил сигарету о руку курьера. «Это она!» — взвизгнул тот. «Она?» — переспросил Степаныч. «Ну-ка, кто такая она?» о, «Ольга». «Давай подробно. Что еще за Ольга?» «Лю... любовница моя». «Ах ты, у нас взрослый мальчик!» «У тебя, оказывается, любовница есть! То есть была!» «И что ты такое сейчас про нее вспомнил?» И Степаныч, чтобы подчеркнуть серьезность этого вопроса, еще раз прижег руку курьера сигаретой. Тот взвизгнул и замахал свободной рукой. «Не надо, Степаныч! Я все расскажу!» Он перевел дыхание и начал. «Значит, я приехал к тем людям...» У них чемоданчик был уже готов. Они его пристегнули к браслету. Я сел в машину, поехал, как вы велели. Скорость не превышал. Ехал где можно проселками, чтобы на патрульную машину не напороться. Он замолчал, глаза забегали. Но продолжаешь, а то. И Степаныч достал из пачки еще одну сигарету. Не надо. И тут значит, когда мне уже совсем немного оставалось. У меня мотор заглох. Я же тебе, козли, навелел машину накануне проверить. Я и проверил. А он, гад, все равно заглох. Я под капот заглянул. Вроде все в порядке. А не работает. И все тут. А я знаю, что ты, Степаныч, ждешь. И будешь недоволен. Еще бы. И ведь другую машину ловить нельзя. У меня чемоданчик пристегнут. И вообще. Но тут, к счастью... Ольга мимо ехала. Остановилась. Что, говори, случилось? Да, не надо ли помочь? Надо, говорю. Подвези меня. И назвал ей адрес твоего офиса. Ну, молодец. Ну, гений. Что мне оставалось? Короче, я в ее машину сел, а она меня сюда привезла. Вот и все. Как все? А какая у нее машина? Белый nissan «А по дороге вы никуда не заезжали?» «Никуда». Курьер отвел глаза. «Ну-ка, что ты мне еще не договариваешь? Выкладывай живо, а то я Цезаря подключу». «Ну, мне по дороге вроде как-то тошно стало. В глазах потемнело, и на секунду вроде я отключился». «Да ты прямо кисейная барышня!» но я тут же оклемался, на часы посмотрел, минуты не прошло, а тут мы уже и подъехали. «Ага, на часы. Вот тут-то твои часы и отстали». «На... наверное». «Живо все координаты этой Ольги!» «Да, она меня обещала в машине подождать». «А ты и поверил? Говори, живо все ее координаты!» «Хотя я думаю, что ее уже здесь нет». Курьер, запинаясь, продиктовал адрес и телефон своей знакомой. Степаныч нажал кнопку в углу стола. Тут же в кабинет вбежал косой. «Быстро проверь, нет ли поблизости белого Нисана. И пошли ребят по этому адресу! И еще!» Степаныч повернулся к курьеру. «Ты где свою машину оставил?» Тот ответил. «Вот, пошли еще туда кого-то из ребят. Пусть посмотрят, что там с его машиной!» «А с этим что делать?» Косой взглянул на курьера, как на недушевленный предмет или деталь обстановки. «Может, его уже пора отправить на базу?» «На базу всегда успеется. Сначала он нам расскажет все, что знает. И даже больше». Косой исчез. Курьер тяжело вздохнул и опасливо покосился на пса. Тут тут же грозно зарычал. «Спокойно, Цезарь, спокойно!» — проговорил Степаныч. «Твоя очередь еще не подошла. А ты сиди тихо и на Цезаря не смотри. Он этого не любит». Через несколько минут в кабинет без стука вошел Косой. «Ну что там?» — осведомился Степаныч. «Белого Нисана там, где он говорил, конечно, нет», — доложил Косой. «Зато его нашли возле автобусной станции. Пустой». и даже внутри все протерто. И тетка, которая на станции мороженым торгует, видела девицу, которая вышла из этого Нисана и купила билет на автобус до больших грязей. «До «Да больших грязей?» – приспросил курьер. «Что ей там делать?» Косой скользнул по нему взглядом и проговорил. «Вот и я думаю, что ей делать в больших грязях. Там кроме грязи ничего нет». В общем, я одного парня послал за этим автобусом. «Правильно. А что там с машиной этого орла?» Степаныч кивнул на курьера. «Нашли ее?» «Нашли. Машина в полном порядке. Завелась полуоборота «Не может быть!» — скинулся курьер. «Я чего только не пробовал, не заводилась, и все!» «Завелась полоборота». повторил Косой, не обращая на него внимания. «Но кардан... Он в машинах хорошо разбирается». Так он понюхал выхлопную трубу и сказал, что она жареной картошкой пахнет. «Понимаешь, козёл, что это значит?» Степаныч тяжёлым взглядом посмотрел на курьера. Тот только отрицательно помотал головой. Язык у него от страха прилип к гортани. «Но ты совсем тупой!» Это значит, что твоя подруга Ольга, кажется? Так вот, она в выхлопную трубу запихала картофелину. Вот твоя машина и заглохла. А потом, когда ты в ее машину пересел, она эту картофелину вытащила. Не может быть. Очень даже может. В это время у Косова зазвонил телефон. Он взглядом извинился перед Степанычем и ответил. Немного послушал, Отключил телефон и доложил. «Это тот парень звонил, которого я послал за автобусом. Он этот автобус догнал, не доезжая до грязи. Остановил и проверил пассажиров. Ни одной молодой девицы там не было, только старухи местные, да один сумасшедший, который все время взад-вперед катается. Но водитель сказал, что была одна молодуха, села в городе, билет был до грязи, но вышла раньше». Попросила его возле Дуболомовки остановиться. «Возле Дуболомовки? Это еще что такое?» «Деревня на полпути грязем». «И что ей там понадобилось?» Косой ответил не сразу, и Степаныч проговорил. «Надо было твоему парню туда наведаться». «Наведался уже. В Дуболомовке ее уже нет. Но там рядом остановка, откуда автобус идет в аэропорт». Не часто, но ходят. Так что теперь понятно, что ей понадобилось в этой дуболомовке. Даша явилась с работы чуть живая, потому что второй менеджер сел на больничный с ребенком по свинке и предупредила, что это дело долгое – 10 дней минимум. Начальник же жутко разозлился, потому что, как злорадно сообщили Даше тетки из бухгалтерии, имел с этой сотрудницей кое-какие неформальные отношения. так ничего серьезного о чем стоило бы сигнализировать его жене но однако свинка болезнь очень заразная и опять таки у мужчин бывают серьезное осложнения так что опасения начальника вполне справедливы только даша не поняла при чем тут она и зачем срывать злость на ней в общем начальник подсиропил ей кучу работы да еще и обругал нет надо увольняться Ещё на лестнице она услышала, как заливается телефон. Не иначе, снова тётя Лика. Так и оказалось. «Дашка, тут такое случилось!» Как обычно, тётка слишком громко орала в трубку. «Господи, тетя Лика, ты здорова?» Испугалась Даша. «Да со мной-то всё нормально!» Отмахнулась тётка. «Тут понимаешь, какое дело? Этот урод, Анин муж, в общем, я, конечно, виновата!» Говорила я, что три дня от него ни слуху, ни духу, а мне-то через стенку всё слышно, как там тишина стоит мёртвая. Страх меня взял, и уговорила я Виктора Палыча, соседа, к нему зайти и проверить. Он и пошёл. Тот его пустил, а сам за столом сидит наедине с бутылкой. Ну, Виктор человек серьёзный, не пьющий, но когда наливают, какой мужик откажется? Короче, подпоил он Палыча нашего, тот и проболтался, что отвез Аню три дня назад к поезду, что идет тот поезд в Питер и что становится аню у моей племянницы, то есть у тебя, Даша. Ну и что? Что, он за ней к нам поедет? Уже, повинилась тетка. Уже поехал. Сегодня утром рано смотрю в окно, а он с сумкой на автобус идет. А адрес он мой знает? Боюсь, что знает. У Ани где-то нашел, наверное. А потом встретила я Марьяну, что через дом живёт. Так она говорит, видела Антона этого, когда он в автобус садился, который в соседний город идёт, а там аэропорт есть. Так что, Даша, будьте в этом осторожнее. Дверь никому не открывайте. Кто знает, что этому психу в голову взбредёт? Ну, спасибо. От души поблагодарила Даша. Ну, устроил это мне проблемы. Тётка покаянно молчала. Даша в сердцах бросила трубку и заглянула в гостиную. Ани там не было. Вот куда она все время уходит, подумала Даша. Вроде бы говорила, что никого в нашем городе не знает, ни друзей у нее, ни знакомых, кроме Даши. Работу ищет. Тогда же не спросила, куда идти, газету с вакансиями не купила, в интернете вроде бы не смотрит. Да к тому же у нее кроме паспорта и документов-то никаких нет, ни диплома. Не книжки трудовой. Говорила же тетя, что потом вышлет. Так что же это Аня делает целыми днями? Где пропадает? По городу гуляет? Достопримечательности осматривает? Нашла то же время. Даша проверила, заперла ли она дверь. Оказалось, что нет. Торопилась на звонок телефона. Ладно, нужно ужин приготовить. Кстати, могла бы и Аня озаботиться. Денег нет на продукты. Так вот же, целая морозилка забита. Выбирай и готовь». И ждала бы Дашу с ужином, чем где-то шляться. Даша была уставшая и голодная после рабочего дня. Оттого и мысли злые в голову лезли. И вот ещё что. Она вытащила из морозилки кусок свинины и поставила размораживаться. Как ни крути. А не подходит это Аня под стереотип, мол, бедная, несчастная, мужем запуганная. Ага. А как черепа отделала. А потом вещи. Одежда – это что-то конкретное. А одета Аня странно. С одной стороны, жуткий старенький плащик, с другой – дорогое нижнее белье. Вон, в ванной висит бюстгальтер, очень престижной фирмы, а у Даши и Тони все такие. Или это Аня одевается, как настоящая леди. Верхняя одежда может быть абы какая, но белье и обувь – самого высшего качества. Хм, смешно. Даша фыркнула и неожиданно для себя вошла в гостиную с целью осмотреться. В конце концов, Аня живет в ее квартире, она имеет право. В комнате было непроветрено. На диване не убранная постель. На полу валялась ночная сорочка и колготки. На столе, однако, стоял вполне приличный ноутбук, чему Даша удивилась. Машинально она нажала кнопку включения. Компьютер засветился и... и тут же потребовал пароль. Ну, кто бы сомневался. В углу стоял клетчатый, потертый чемодан на колесиках. Молния была закрыта не до конца, и Даша решилась заглянуть. Чемодан был абсолютно пуст. «Вот интересно, а где вещи-то? Она что, с пустым чемоданом сюда приехала?» Даша постояла в раздумье. Потом услышала, как печка подала сигнал, что мясо разморозилось, и поспешила на кухню. Она нарезала свинину плоскими ломтями и собралась отбивать. Потом следовало посолить, добавить приправу. Даша сама не знала, зачем она готовит. Сказались старые привычки. Давно не готовила, забыла, когда на кухне вертелась. Она полезла в шкаф за молотком для отбивания мяса и нашла его с трудом. «Надо же!» «Вот, что значит, давно не пользовалась!» И тут вдруг Даша услышала какие-то подозрительные звуки из прихожей. Скрипнула дверь, тихонько, как будто кто-то ее придержал. Даша замерла на месте, вся превратившись в слух. Вот дверь прикрыли, затем несколько осторожных шагов прихожей, как будто человек крадется. «Так, может, это Аня пришла? У нее ключи есть?» Даша открыла было рот, чтобы спросить, но вовремя опомнилась. Да что же она делает? Ведь тетя Лика специально позвонила, чтобы предупредить насчет психованного мужа Ани. Но как он мог попасть в квартиру? А что, если он подкараулил Аню и... И Даша, как поступает полные дуры в плохих триллерах, будет кричать «Кто там?» Чтобы маньяк схватил ее и мучил? Нет уж, не дождетесь. и Даша, сняв тапки, босиком прокралась из кухни в прихожую с молотком наперевес. Затаилась за дверью, и, увидев мужскую тень, с размаху сжахнула молотком по тому месту, где должна была быть голова у фигуры, что отбрасывала эту тень. И, к счастью, плохо рассчитала, потому что фигура отшатнулась и закричала вдруг удивительно знакомым голосом. — Дашка, ты что, с ума сошла? — Даша ахнула. увидев перед собой своего мужа Владимира. Бывшего мужа, но в данном случае это ничего не меняет. Он держался за голову, закрывая лоб, и смотрел на Дашу круглым, испуганным глазом. «Что ты тут делаешь?» – изумилась Даша. «Вот пришел, а ты меня молотком встречаешь! Убить же могла!» Он отнял руку, и Даша увидела у него на лбу здоровенную, кровоточащую ссадину. «Иди сюда!» Она провела его на кухню и усадила на стул, а сама суетилась вокруг, доставая йод и пластырь. «Промой сначала, а то инфекция попадёт. От мяса-то...» «Ничего не будет, он чистый». Она всё же промыла ссадину перекисью и залила йодом. «Больно!» – заныл бывший муж. Как все мужчины, не переносившие даже крошечной боли. «Потерпишь, это скоро пройдёт». Даша заклеила рану пластырем и села напротив. «И скажи, пожалуйста, зачем ты пришел, да еще тайно крадучись?» «Я не тайно. Я просто открыл дверь своими ключами. А ты сразу молотком!» «А позвонить в дверь ты не догадался?» Приширилась Даша, не успев удивиться своему тону. Раньше она никогда бы не стала разговаривать с ним таким тоном. «Ну, не то чтобы боялась. Ей это просто в голову не приходило». Не хотелось ей с мужем ругаться по пустякам, а по-крупному и незачем было. Он повода не давал. Да, как выяснилось, повод он давал, да еще какой, просто она ничего не замечала. Вот честно, не то чтобы отгоняла от тебя подозрения, просто в голову не могло прийти, что он... Дура, в общем, была несусветная. Сейчас она удивилась не только своему тону, а еще и своим ощущениям. Вот она крутится вокруг мужа, совсем близко к его лицо, до боли знакомые черты. Машинально она отметила родинку над верхней губой, откуда всегда самолично состригала три выросших волоска. И под глазами у него мешки, значит, не высыпается. И ворот на рубашке не свежий. И что? Она думала, что никогда больше не увидит его так близко. А если увидит, то не сможет держать себя в руках, либо ослабеет и потеряет сознание. либо еще что-нибудь подобное. Даша отошла подальше и прислушалась к себе. Да ничего, вроде бы с ней все нормально. Может даже смотреть на мужа без дрожи и заикания. Бывшего мужа. Тут же поправилась она. Именно бывшего. «Так в чем дело?» Спросила она. «Ты забыл кое-что из вещей? Так забирай быстро и уходи. Ключи, кстати, отдай. Они тебе больше не понадобятся». Муж тяжело вздохнул, опустил голову и сделал попытку встать, но тут же плюхнулся обратно на стол. «Ой, что-то голова закружилась», — пробормотал он, «ты не могла бы дать мне чаю? Я с работы с утра не ел ничего». Даша подавила желание высказаться в том смысле, чтобы он шел к своей новой жене, пускай она его кормит и чаем поет, и слегка устыдилась. «Правда, может, голова в неё кружится. Всё-таки она его молотком звезданула». «Ну, хорошо». Под его алчным взглядом она убрала мясо обратно в холодильник, заварила чай и выставила на стол простое печенье. Поискала в буфете чего-нибудь сладкого, но нашла только несколько кусков тёмного сахара. «И это всё?» Глядя, как на его лице проступает разочарование, Даша ощутила даже некоторое злорадство. Чему опять-таки несказанно удивилась. Да что с ней такое? Не она ли эти три месяца буквально умирала от обиды и от ощущения своей ненужности и никчемности? Не она ли всерьез подумывала о самоубийстве? Да нет, не всерьез, конечно. Извини, больше у меня ничего нет. Я теперь мало готовлю, сказала она. Да? А это? Он указал на холодильник. Ты ждешь кого-то? «Ах, да, жду!» – спохватилась Даша. «Мужчину?» – нахмурился он. Даша хотела сказать, что его это совершенно не касается, чтобы он пил свой чай и проваливал, но сдержалась. Но не могла она хамить, когда он сидел тут с раной на голове, заклеенной пластырем. «Так, все-таки зачем ты пришел?» – спросила она. «Я... муж бывший...» Снова тяжело вздохнул. «Понимаешь, тут такое дело...» «Я много думал, и...» И тут хлопнула входная дверь. И Даша полетела в прихожую. На пороге стояла Аня. И Даша обрадовалась ей, как родной. «Ой, как хорошо, что ты пришла!» Тараторила Даша. «У меня, правда, ужин не готов, но это мы сейчас быстро сообразим!» «Да, я не голодна!» Аня смущенно опустила глаза. «У тебя гости? Я лучше...» Это она увидела мужа, который стоял на пороге кухни. «Познакомьтесь, это Аня, подруга моя. Точнее, тёткина знакомая. Она пока у меня живёт», – тараторила Даша. «А это... Владимир». Выдавил из себя муж бывший. «Надолго к нам?» «Как получится?» Прошелестела Аня и поглядела испуганно. «Ой, я же не рассказала тебе, что тётя Лика звонила!» Даша наклонилась к Аниному уху и пересказала вкратце про мужа, который поехал ее искать. И, надо полагать, вполне может найти. «Ты на виду, что ли, мой адрес оставила?» «Я не помню», — потупилась Аня. «Слушай, я в таком состоянии была. Что делать? Мне нельзя с ним видеться!» «Спокойно», — сказала Даша. «Мы будем осторожны». И тут раздался звонок в дверь. Звонок был требовательный и настойчивый. Девушки переглянулись. «Может, соседка?» Неуверенно проговорила Даша. «Так открой!» Подал голос муж. «Спроси, кто?» Шепнула Аня. «Кто там?» Даша подошла к двери, преувеличенно громко топая. «Это квартира Дарьи Соловьевой?» Послышался мужской голос. «Ну да, а вы кто такой?» «Откройте! Не на лестнице же разговаривать будем!» «С чего это я должна вам открывать? Я вас знать не знаю!» Бухнула Даша, повинуясь Аниным знаком. «Открывай! Я знаю, что Анна у тебя живет!» «Ах, вот это кто!» – протянула Даша. «Послушайте, Антон, кажется, я не знаю, где Анна. Она съехала буквально вчера, сказала, что нашла работу и сняла квартиру». Это неправда. «Откройте дверь! Я чувствую, что она там!» В дверь бухнули ногой. «Слушай, ты, козёл, будешь чужую дверь портить, я полицию вызову!» Пригрозила Даша. «Не надо полицию!» Одними губами прошептала Аня. Была она очень бледна, руки тряслись. «Если не откроем, то соседка обязательно полицию вызовет, ей до всего дела!» Так же прошептала Даша мужу. Ты сможешь этого типа отводить? Скажи, что никакой Ани тут не было, мы тут живем». Аня схватила сумку и бросилась в ванную. Даша открыла дверь. На пороге стоял невысокий, худой и чахлый тип с выкоченными и какими-то выцвежившими глазами. Жидкие волосики были коротко подстрижены, наверное, чтобы скрыть намечающуюся лысину. От этого уши казались более оттопыренными, чем на самом деле. «Слушай, мужик!» Владимир откашлялся и сделал шаг вперед. «Тебе вообще чего надо? Чего ты ломишься в квартиру к посторонним людям? Ты откуда свалился на нашу голову? Кто тебе адрес этот дал?» Муж у Даши был высок и широкоплеч, так что, сделав пару шагов, он буквально навис на дновь прибывшим. Но... Тот попытался шагнуть назад, но уперся в стену. Но мне сказали, что Аня... «Нет здесь никакой Ани. Я бы уж разглядел. Тут мы с женой живем уже более трех лет». Владимир по-хозяйски положил Даши руку на плечо. «Так что ищи свою Аню в другом месте». «А где?» «В Караганде!» — отрубил Владимир, так что Даша просто восхитилась. «Так что вали отсюда, пока я не рассердился. Мы тебя знать не знаем, впервые видим». Нам пофигу, что у вас там с женой произошло. Так что быстро развернулся на сто восемьдесят градусов и как кенгуру австралийская большими скачками отсюда поскакал в свои прерии. Вопросы есть? Нет. Промямлил Анин муж и, не отрывая взгляда от мощной фигуры Владимира, нашарил за спиной ручку двери и выкатился на лестницу. Даша тщательно заперла за ним дверь и поглядела в глазок. Этот тип не стал ждать лифта. И побрел пешком. «Ну и козел», — сказала Даша, появившаяся Ани. «И как тебя угораздило за него замуж выйти?» «Сама не знаю». Аня опустила голову и ушла на кухню. «Пожалуй, тебе тоже пора». Даша повернулась к бывшему мужу. «Как? Разве мы...» Он растерялся. «Мы что?» — спросила Даша. «Слушай, спасибо тебе, конечно, за помощь». Здорово ты этого козла отвадил. Извини за то, что поранила, но это пройдет. Но я думал, мы посидим, поговорим. Слушай, тебя жена молодая не заждалась? Даша окончательно потеряла терпение. В самом деле, на работе устала как собака, так дома тоже покоя нет. Ее выпад попал в цель. Владимир помрачнел и засобирался уходить. Даша снова тщательно заперла дверь и пошла на кухню. «Что, мириться приходил?» Усмехнулась Аня, переворачивая отбивные. «Дура будешь, если обратно его пустишь». «Да я и не собиралась». Тут Даша спохватилась, что откровенничает с совершенно незнакомой девицей. И вообще до этого времени она и думать не думала, что муж бывший придет к ней с повинной головой, будет заглядывать в глаза, как побитая собака, и только присутствие Ани... Помешало ему высказать пространные жалобы на то, как ему хорошо было с Дашей и как плохо теперь со Светкой. «Нет уж, дорогой мой», — подумала Даша, — «с этим не ко мне». «Не тебе бы говорить», — сказала она, чтобы оставить за собой последнее слово. Аня сразу поскучнела и отвернулась к плите. Владимир вышел из Дашиной квартиры, оглянулся на закрытую дверь, и вздохнул. Его охватило странное чувство. Только что, когда Даша ухаживала за ним, хоть и нехотя, когда она обрабатывала его рану, ну, пусть не рану, а ерундовую ссадину, касаясь его легкими ласковыми руками, когда она поила его чаем, машинально подав его любимую красную кружку с петухом, он почувствовал забытое, щемящее удовольствие. года, Целых три года эта ласка, эта забота, это слепое обожание окружали его каждый день, каждую минуту. Он так привык к ним, что перестал ценить. Ему стало казаться, что Даша опутала его заботой, как паук паутиной. Лишила его свободы, независимости, что ему от них тяжело дышать. Оттого он так легко ушёл к другой женщине, стоило той только поманить. Тем более, что Светка поступила умно, долго наблюдала за их семейной жизнью, таскалась в дом как на работу, выяснила все, что нужно, и только потом стала делать ему прямые намеки. Она его соблазнила, она устроила ему такой секс, что он совершенно потерял голову. Она внушила ему, что они созданы друг для друга. «Ты мой мужчина», — повторяла она, «а я твоя женщина, только твоя». Она так часто повторяла эту волшебную мантру, что он поверил ей, как полный дурак. А оказалось, что ей просто надо было напакостить ближайшей подруги. Непонятно только за что, но кто их разберёт, этих женщин? И он ушёл от заботливой Даши к другой. Но эта другая женщина не способна была и на сотую часть Дашиного обожания. В первые дни это оказалось ярким и необычным. Ему казалось, что страсти, бурные выяснения отношений вдохнули в него новую жизнь. Но с каждым днём он всё сильнее чувствовал, что в этих отношениях его что-то не устраивает, что-то раздражает, чего-то не хватает. И только сегодня осознал чего. Вот этой дашенной заботы, ласкового прикосновения её рук, тихого голоса, как она смотрела на него сияющими глазами, как выслушивала внимательно. чуть склонив голову на бок, как готовила разные блюда, как ни за что не ложилась спать, когда он задерживался с друзьями. Он захотел вернуться к бывшей жене, к её тихой и всепрощающей любви, к тихому, ровному, ласковому голосу. И ничуть не сомневался, что Даша непременно примет его. Нужно только поговорить с ней один на один, напомнить о том хорошем, что у них было, обнять её. но для этого нужно остаться с ней наедине. А тут толчется какая-то посторонняя баба. Приехала и поселилась. «Дашка, конечно, ума небольшого, распустила в дом неизвестно кого. Этих из провинции потом никакими силами из дома не выставишь. Как бы от нее отделаться? Потому что у него уже нет сил терпеть эту наглую Светку. Еще и упрекать вздумала, что он в ее квартире живет». Даша никогда себе такого не позволяла. Владимир вышел на улицу и увидел на скамейке перед подъездом того мужика, который только что ломился в Дашину квартиру. Откровенно говоря, полный козёл, его Владимира до чёртиков испугался, еду в штаны не наложил. Козёл сидел сгорбившись, мрачно смотрел перед собой и что-то рисовал на песке прутиком. И тут в голове у Владимира сложилась гениальная комбинация. Он даже засиял от её простоты и совершенства. И в который раз поразился собственному уму. Он подошёл к мужику на скамейке и деликатно кашлянул. Незнакомец дёрнулся, поднял на него глаза и вздрогнул. «Чего тебе надо?» Владимир придал своему лицу приветливое и доброжелательное выражение и проговорил. «Разговор есть, братан». Мужчина на скамейке нахмурился, сжал кулаки. «Чего? Какой разговор? Ты же меня только что чуть с лестницы не спустил». «Ну, мне пришлось, жена попросила. У меня тоже с женой не складывается, так что спорить с ней мне сейчас не с руки. И у меня есть хорошее предложение». «Какое еще предложение?» Голос незнакомца по-прежнему звучал недобро, но в его выцветших глазах вспыхнул интерес. «Можно я присяду, братан?» «Да садись, скамейка общественная. Только какой я тебе, братан? Гусь, свинья, не товарищ». «Товарищ? Товарищ по несчастью?» Владимир подсел к этому козлу и доверительно проговорил. «Ты ведь просто хочешь вернуть свою жену, так? Что там у вас случилось? Мне по барабану. И я хочу того же. И мне для этого нужно поговорить с ней один на один. И тебе со своей тоже. «Я все верно понимаю?» «Верно». Мужчина слушал теперь внимательно, и враждебность исчезла из его взгляда. «Но мне со своей не остаться один на один, пока там твоя ошивается. При посторонних сам понимаешь, какой разговор». Втолковывал Владимир. «Так она все же там?» «Там, там, не сомневайся». Незнакомец сжал кулаки и очень нехорошо сверкнул глазами. Владимир сделал вид, что не заметил этого, и продолжил. «Так вот, я тебе помогу. Устрою так, чтобы вы с женой смогли пообщаться. Завтра утром моя... Даша уйдет на работу, и ты сможешь поговорить со своей. Так она меня в квартиру не впустит». Владимир с самого начала чувствовал, что в этом слабое место его плана, и тут же придумал, как его обойти. Он почувствовал в кармане тяжесть ключей. В суматохе Даша забыла забрать их у него, а он не стал напоминать. «А я тебе дам ключи от квартиры. Ты тихонько войдешь и поговоришь с женой без помех». Глаза незнакомца вспыхнули, причем вспыхнули очень нехорошо. «Да?» — спросил он чужим голосом. «А сам как-то собрался», — облизнул губы. «Правда дашь ключи?» В душе у Владимира мелькнуло какое-то сомнение. Все же нехорошо давать ключи от дашенной квартиры незнакомому человеку. Мало ли, что у него там на уме. И тут же он успокоил свою совесть. Человек этот не то чтобы совсем незнакомый. Он все же муж Дашиной подруги, что ли. И потом, все, что Владимир сейчас делает, он делает из самых лучших побуждений. Чтобы вернуть счастье в семью. даже в две семьи. Он достал ключи, связку с брелоком в виде голубого дельфина и протянул их собеседнику. «На, доверяю. Потом вернешь». «Ну, спасибо». Мужчина по-хозяйски спрятал ключи в карман. «Значит, завтра?» «Завтра. В девять утра моей уже не будет. Точно тебе говорю. Ключи потом в почтовый ящик брось». «Все равно замки менять придется», — подумал Владимир и ушел. На следующий день Даша вернулась с работы. На всякий случай позвонила в дверь, не дождалась ответа и открыла дверь своими ключами. В прихожей никого не было. «Аня, я пришла!» – крикнула она в глубину квартиры. Вчера они договорились, что Аня к её приходу будет дома. Она вообще сказала, что из квартиры не выйдет. Но сейчас никто Даши не отозвался. «Может, она в ванной?» хотя оттуда не доносились звуки льющейся воды. Даша почувствовала лёгкое беспокойство. На всякий случай она заглянула на кухню. А они там не было. Куда-то вышла. В магазин за продуктами. Но Даша советовала ей никуда не уходить. Вдруг её ненормальный муж караулит возле подъезда. Договорились же. Но в конце концов она взрослая женщина, сама может за себя отвечать. Даша почувствовала, что ей все это уже изрядно надоело. Вот устроила ей тетка заботу. В собственной квартире никакого покоя. Даша вернулась в прихожую, сняла куртку, открыла стеной шкаф, чтобы повесить куртку туда. И в ужасе отшатнулась. Из стенового шкафа на нее набросился человек. Она вскрикнула, оттолкнула его. И тут же поняла, что он на нее вовсе не напал. а просто вывалился из шкафа, как только она открыла дверь. Человек рухнул на пол и лежал, не шевелясь, лицом вниз. Даша попятилась и проговорила дрожащим голосом. «Ты вообще к кто?» Он не ответил и не пошевелился. Кажется, он даже не дышал. «Но кто это такой? И как он оказался в ее квартире?» На какой-то сумасшедший миг она вообразила, что это бывший муж снова пришел в квартиру, как вчера. Ведь он так и не отдал ей ключи. Пришел сюда, спрятался в шкафу и потерял там сознание. Она пригляделась к мужчине на полу: бритый затылок, оттопоренные уши. Одно точно: это не Владик. Но тогда кто? Даша на подгибающихся ногах. Дрожа от страха, приблизилась к неподвижному телу и осторожно толкнула его ногой, чтобы он перевалился на спину. Это оказалось неожиданно трудно. Человек был очень тяжёлый, но на адреналине всё же сумела перевернуть незнакомца, чтобы разглядеть его лицо. Она наклонилась над ним и действительно узнала, хотя и видела всего один раз. Это был Анин муж. который приехал сюда за своей женой. Как же его? Антон, точно, Антон. Садист и истязатель жены лежал перед ней на полу. Но как он попал в квартиру? И что с ним случилось? Голова и лицо были испачканы чем-то темным. Даша осторожно дотронулась до головы мужчины. И тут же одернула руку. Рука была в крови. И тут до нее дошло очевидное. Этот человек был мёртв. Только труп может быть так неподвижен. А ещё Даша заметила что-то блестящее, зажатое в его руке. Она пригляделась и увидела связку ключей. Связку ключей и брелок в форме голубого дельфина. Она сразу узнала этот брелок. Ещё бы. Ведь она сама купила его когда-то мужу. Бывшему, конечно, но в данном случае это равным счетом ничего не меняет. И тут картина произошедшего возникла перед ее внутренним взором во всей ужасающей ясности. Бывший вчера не отдал ей ключи, и сегодня снова пришел, чтобы поговорить с ней, попытаться снова влезть к ней в душу. Уж не дура она, понимает, зачем он вчера к ней притащился. А этот, как же его, Антон наверняка крутился возле дома, чтобы подкараулить Аню. И увидев, как сюда вошел Владик, пришел следом за ним. И тут... тут случилось ужасное. Они подрались, и Владик его убил. И сбежал отсюда, оставив труп в её квартире. Даша затряслась от ужаса. Ко всему прочему, её руки были в крови. Спотыкаясь и всхлипывая, она добрела до ванной, тщательно вымыла руки, машинально надела кольцо, как целых три года надевала обручальное. И только после этого до неё дошло, что своё обручальное кольцо она выбросила после того, что произошло. Просто взяла и выбросила в Неву, когда шла как-то по набережной в первую неделю после такой подлянки. Смотрела на тёмную воду и представила вдруг, как взбирается на гранитный парапет, встаёт там во весь рост, а потом, раскинув руки, летит вниз. И тёмная маслянистая вода смыкается над ней навсегда. Тогда Даша едва удержалась, но сняла обручальное кольцо и выбросила его в воду. И поняла, что всё кончено. Но тогда что это за кольцо? И как оно оказалось в её ванной? Ах да, это же Анина кольцо. Она мыла руки и забыла его надеть. Даша тоже так с обручальным кольцом делала. Владик ещё обижался. А тетя Лика предупреждала, что так делать – плохая примета. И права была тётка. Сейчас простое серебряное колечко так ладно, так аккуратно наделось на ее палец, как будто она носила его всю жизнь. И Даше совсем не хотелось его снимать. Надо же. Тонкий ободок и две веточки. А как красиво. А еще что-то случилось с ее душой. В лавку булочника вошел нарядно одетый господин. Лисхен оживилась. Господа редко появлялись у них. Обычно за булками и штруделями они присылали слуг. Господин остановился перед витриной с выпечкой, но смотрел не на булочки с корицей и не на пончики. Он во все глаза смотрел на хорошенькую молодую булочницу. «Как тебя зовут, дитя мое?» Проговорил он, наконец, с голландским акцентом. Лисхен сделала книгсен и проговорила весьма сдержанно. «Элизабет, милостивый государь». «Какое милое имя! Да и сама ты мила! Ты куда аппетитнее всех этих булочек!» Прекрасная булочница засмеялась серебряным смехом. Господин ущипнул девушку за подбородок. Лисхен покраснела и проговорила. «Я порядочная девушка, сударь». «Да-то я погляжу недурно воспитана. Для булочницы, по крайней мере». «Я случайно оказалась в этом доме, сударь». Происхожу я из очень благородной семьи. Вот как? Знаешь что, милочка, у меня сегодня будут гости. Я куплю дюжины булочек с корицей и еще полдюжины с марципаном и маковый рулет. А ты принесешь все это ко мне домой. Я снимаю дом барона Шенка на Рихардштрассе. Я принесу вам ваши покупки, но не забывайте, что я не какая-нибудь булочница». Барон Шенк посетил голландского купца, который снимал его дом. В гостиной его встретила нарядно одетая особа. Она держалась весьма непринужденно, умело поддерживала разговор и произвела на барона сильное впечатление. После обеда господа удалились в кабинет, куда им подали ликеры и новомодный кофе. «Вижу, барон, вас заинтересовала моя подруга», проговорил голландец, когда слуга вышел. «Не буду скрывать, она и впрямь хороша. Кто она и где вы ее отыскали?» Ее зовут Фролляйн Владимирская. Она особо знатного происхождения. В детстве попала в Персию и воспитывалась в доме Шаха. Там она получила блестящее воспитание. «Удивительная история. Но вот скажите, мой друг, я сейчас нуждаюсь в деньгах...» «И было бы очень кстати, если бы вы смогли заплатить мне за аренду дома». «Ах, барон, как это неудачно. Как раз сейчас я немного поиздержался. Скоро мне должны заплатить по одному векселю, и тогда...» «Вот как?» «А я слышал, что вы должны немалую сумму ювелиру, виноторговцу и половине парных города. Так что если вы получите деньги по векселю...» Вряд ли вам хватит, чтобы расплатиться со всеми долгами. Простите, барон, но это невежливо. Не доверять порядочному человеку в денежных делах. Порядочному, да. Но вряд ли, сударь. Вас можно назвать порядочным человеком. Голландец вспыхнул, вскочил. Как вы смеете? Я требую удовлетворения. Ничего вы не потребуете, сударь. Я навел справки в Мюнхене и в Ахене. И там, и там вы наделали долгов и скрылись, не расплатившись. Городские судьи разыскивают вас. Так что, сударь, не советую ссориться со мной. Это для вас плохо кончится. В долговой яме не слишком хорошие условия». Голландец опустился в кресло, уронил руки. «Чего вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы сегодня же оставили наш город». Что вы будете делать, куда направитесь, не моя забота. Я один? Голландец поднял глаза на барона. Да, разумеется, один. Но, Элизабет, я не могу оставить ее без помощи. Не беспокойтесь о ней. Она не останется без помощи. Я о ней позабочусь. Барон Шенк со своей прекрасной спутницей вошел в больную залу. Все взгляды обратились на них. Точнее, на нее. Дамы начали перешептываться. «Это та самая особа, которую Шенков ввозит в лучшие дома. Что он себе позволяет?» Сам граф Лимбург, имперский владительный князь, дававший сегодня бал, поспешил навстречу новым гостям. «Барон, познакомьте меня с вашей очаровательной спутницей. Конечно, ваша светлость. Позвольте представить вам мою родственницу». «Княжну Владимирскую. Она – дама чрезвычайно высокого происхождения. Выросла и получила воспитание при дворе персидского шаха, который доводится ей родственникам». Элизабет молча улыбалась, как будто речь шла не о ней. «Как это романтично!» Граф поцеловал руку красавицы. «Надеюсь, дорогая принцесса, вы подарите мне первый танец? Барон, вы не станете возражать?» «Что вы, ваша светлость, как можно?» Элизабет поправила на руке простое колечко и протянула руку владительному господину. «Княжна, расскажите мне о времени, которое вы провели при дворе персидского владыки. Должно быть, это было очень интересно». «Это долгий рассказ, ваша светлость. Ну что ж, я надеюсь, что мы с вами будем теперь чаще встречаться. Я тоже на это надеюсь, ваша светлость». Княжна засмеялась серебряным смехом, опустила ресницы и сквозь них бросила на владительного графа пламенный взор. Да, определенно с Дашей что-то произошло. Она больше не тряслась, как овечий хвост, и думала о произошедшем в её квартире не с ужасом и безнадёжностью, а с гневом и возмущением. «Хорош, Владик!» Убил в её квартире человека, спрятал его в шкафу и сбежал. «Господи, какой мерзавец! Мерзавец и трус! Ну ничего! Ему это просто так с рук не сойдет!» Он ответит за свой поступок.